— Значит, под венец ты не идешь. Жене судьи Аркадию сидеть было неудобно. Раздвинув ноги, она ответила. — Нет, падре, на это нет никакой надежды. Даже сейчас, когда я вот-вот должна родить. Падре Анхель отвел взгляд и посмотрел на реку. По реке плыла вспученная коровья туша. На ней сидело несколько стервятников. Тогда ведь ребенок будет считаться незаконно рожденным. — Его это не волнует, — сказала она. — Сейчас Аркадио обращается со мной хорошо. А если я заставлю его обвенчаться, он почувствует себя связанным, и мне же самой потом придется за все расплачиваться. Она сбросила башмаки и теперь, разговаривая, широко развела ноги и поставила их на перекладину табуретки. Положив веер на колени и скрестив руки на внушительном животе, она, видя, что падре-анхель по-прежнему молчит, повторила — Нет, падре, нет никакой надежды. Дон Саббас купил меня за двести песо, три месяца выжимал из меня все соки, а потом, в чем мать родила, вышвырнул на улицу. Если бы Аркадио меня не подобрал, я бы с голоду подохла. и впервые, посмотрев падре в глаза, сказала: "Или бы пошла на панель". Падре Анхель уговаривал её уже 6 месяцев. "Ты должна женить его на себе и создать семью. Так как вы живёте сейчас, не только вам не даёт уверенности на будущее, но и подаёт дурной пример остальным жителям города". "Лучше всё делать в открытую", сказала она. Другие же занимаются тем же, но только тайком? Разве вы не читали анонимки? В них одна клевита, сказал падре. Ты должна создать семью и тем самым оградить себя от сплетен. Оградить, сказала она. Мне не нужно ни от чего ограждать, потому что я всё делаю открыто. Из плети набо мне не распускают, разве не так? А вот у семейных людей все стены в ананинг. Ты упрямо сказал паdre, но Бог проявил милость к тебе, послал уважающего тебя мужчину. Потому ты должна обвенчаться и создать семью. Я этого не разумею, сказала она. Но как бы то ни было, сейчас мне беременной, есть где спать и есть что есть. ну а если он тебя бросит?» Она закусила губу, затем, загадочно улыбнувшись, ответила, «Он меня не бросит, падре». «Уж в этом-то я уверена». Но и на этот раз падре Анхель не захотел признать своего поражения. Он посоветовал ей хотя бы ходить к мессе, Женщина ответила, что придёт на днях, и вскоре падры в ожидании встречи с алькальдом вышел прогуляться. Один из сирийцев, желая поговорить с падры, сказал ему про хорошую погоду, но падры пропустил эти слова мимо ушей. Его вниманием завладел цирк. Сейчас труппа выгружала зверей, казавшихся в ослепительных лучах послеполуденного солнца грустными и испуганными. У Пристиня он пробовал до 4